Глава 8. Богдан ходил по кабинету, не находя себе места. Вот почему он уехал из Москвы. Слишком тесно, слишком шумно, людно. Он никогда не был мизантропом или интровертом. Просто в какой-то момент до смерти устал. А сейчас вспоминал, от чего именно. Новый кабинет Богдана был просторным, выходил окнами на проспект и парк напротив. Как представитель совладельца, он, не церемонясь, подвинул начальника отдела кадров, отправив того в узкую контору, изначально выделенную отцом родному сыну. Светло, высокие потолки, миловидная молоденькая секретарша под боком. «Радуйся жизни, Усманов!» «Богдан Павлович, к вам...» — на пороге появилась секретарша Алина. Хорошенькая, ресничками умильно хлопает, губки похлые сложила бантиком, волосы прокрашены. «Как-то же этот эффект называется?» «С якобы отращенными корнями». Вдруг подумалось, будь жива Яна, он бы точно знал. «Я тут хозяин», — прогремел за спиной Алины Павел Петрович, заставляя бедняжку побледнеть даже под слоем косметики. «Все хорошо, Алина», — Богдан успокоил девчонку, отошел в сторону, пропуская отца, показал взглядом, что ничего не нужно, и тут же закрыл дверь, отделяя кабинет от приемной. «Чего персонал пугаешь?» — усмехнулся Богдан, усаживаясь в кресло во главе стола. — Пусть знает свое место. — Она знает, — Богдан повел плечом. — Что за манера ставить на место любого, кто попадается под руку, к месту и не к месту, словно на всякий случай, будто секретарша или уборщица случайно забудут, на кого работают? — Каждый должен знать. — Бесспорно, — Богдан ухмыльнулся. — Вот и ты помни, где твое место. Провалами в памяти не страдаю. Тогда встал и пошел отсюда вон. Мне доверенность снова показать?» Богдан откинулся на спинку кресла и посмотрел на отца. «Неплохо сохранился для своих шестидесяти. Да, расползся, полосел, обрюск. Но в целом домашний жирный голубь. Не орел, но тоже тварь пернатая. Я, по-твоему, не помню, что ты здесь по доверенности моей звезданутой жены?» и выражение-то выбирай». Богдан встал, быстрым шагом подошел к окну, уперся руками в подоконник, а взглядом в отца. «Тебе она, может, звезданутая жена, а мне мать». «Да какая она мать!» набрал воздух в легкий Павел Петрович. «Воспитала на мою голову. Одна ерундой страдает со своими салонами. Месяца не проходит без папа дай. Вторая такая же, папа, дай. То куртку, то туфли, то институт оплати». Ты отхапать собрался все, что я наработал. Ночами не спал. Положим, ночами ты не спал по другой причине. А что и как наработал, покажет аудит. Ты хоть понимаешь, какой это удар по репутации компании? Я все отлично понимаю. Богдан сохранял внешнее хладнокровие, несмотря на единственное желание послать к чертям всех Усмановых с отца начать троюродным прощером закончить. За сам факт наличия любовницы Богдан отца не осуждал. Понял, лет в двадцать лезть не в свое дело себе дороже. У кого нет любовницы? Моногамия непочитаемая нынче добродетель. Однако всему свое место. Семья семьей, любовница любовницей. Не нужно смешивать мух и котлеты. Смешал? Ешь, не жалуйся, мол, невкусно. Пойдут слухи, разговоры. Все это не полезно для бизнеса, шипел Павел Петрович. Слухи и разговоры идут давно, с того самого дня, как ты не удержал свой стручок, впихнув Танюшки. А вот это не твое дело. Не мое. А внешний аудит мое, дверь там. Ты поплатишься? Снова громыхнул отец и выскочил, пронесясь мимо перепуганной Алины. Алина, кофе, будь добра. На выдохе попросил Богдан и тихо закрыл дверь в кабинет. Снова уставился в монитор в попытке сосредоточиться. Мысли крутились не вокруг ресторанной деятельности. Нахеру он крутил этот бизнес?